Жених в кругу парней, тоже с завязанными глазами. Оба круга движутся против часовой стрелки. Все поют известную обрядовую песню «Фата невесты». Во время исполнения последнего куплета невеста выбирает вслепую кого-то из девушек, жених — кого-то из парней. Они надевают на своих избранников специально изготовленные маленькую фату невесты и шляпу жениха. По традиции игра эта проводится в полночь, ровно в 24 часа. Если свадьба еще продолжается, то теперь всеобщее внимание обращено уже будет на вторую пару, а молодожены получают возможность отдохнуть. Хочется повторить, что как пройдет свадьба, немало зависит от тамады. Весь свадебный обряд, вся свадьба — тоже игра, имеющая лидеров, которым нужно подчиниться и чье слово нужно уважать, если хочешь участвовать в ней на равных основаниях со всеми. Свадебные юбилеи Ситцевая свадьба отмечается через год Совместной жизни. Деревянная свадьба через 5 лет. Медная свадьба празднуется после 7 лет. Розовая свадьба венчает первое прожитое десятилетие. Родные и друзья приходят в дом с цветами. Стеклянная свадьба отмечается через 15 лет. Подарки только из стекла. Фарфоровая свадьба через 20 лет. Стол сервирует фарфоровой посудой. Серебряная свадьба знаменует совместно прожитую четверть века. На палец рядом с золотым надевают серебряное кольцо. Жемчужная свадьба отмечается через тридцать лет. Полотняная свадьба через тридцать пять лет. Рубиновая свадьба через 40 лет. Золотая свадьба венчает прожитые 50 лет. Муж и жена обмениваются новыми золотыми кольцами. Бриллиантовый или платиновый юбилей через 60 лет. Железная свадьба через 65 лет. Коронная свадьба Через 75 лет супружеской жизни. Вы собрались замуж. Тест. Вы очень любите своего будущего мужа. И все-таки порой вас начинает одолевать сомнения. Вы спрашиваете совета у родных и подруг. Но, может быть, ответить на вопросы вам поможет тест. которые мы предлагаем вашему вниманию. Первое. Сохраните ли вы свою профессию после вступления в брак? А. Вернусь к ней после рождения первенца. Два очка. Б. Любой ценой. Три очка. В. Нет. Моя работа меня не удовлетворяет. Одно очко. Второе. Хотите ли вы иметь детей? А. Самое малое двоих. Три очка. Б. Нет. Одно очко. В. При условии, что их хочет муж, два очка. Третье. Как будете реагировать, если заметите, что в компании ваш муж ухаживает за другой? А. начну кокетничать с другим мужчиной, два очка. Б устрою сцену, одно очко. В это меня разочарует, но я не покажу вида, три очка. Четвертое. Ревнивы ли вы? А Да, одно очко. Б Не очень, два очка. В думаю, что должна доверять партнеру Тречка. Пятое. Когда вы поссоритесь?